Если вы действуете, словно вам интересно то, чем вы занимаетесь, то подобная тактика приведет к возникновению подлинного интереса. В результате вы станете меньше уставать, исчезнет напряженность, а вместе с ней уйдет чувство тревоги. Несколько лет назад Харланд А. Хоарт принял решение, которое полностью изменило его жизнь он решил сделать скучную работу интересной. А его работа и в самом деле была очень скучной. Ему приходилось мыть тарелки, протирать столики и подавать мороженое в школьной столовой, в то время как другие ребята играли в футбол или ухаживали за девочками. Харланд Хоарт ненавидел свою работу, но поскольку он все равно должен был ее выполнять, решил изучить мороженое, как его готовят, какие ингредиенты в него входят, почему некоторые виды вкуснее других. Он изучил химию процесса производства мороженого и занял первое место на химической олимпиаде. Его настолько заинтересовала химия пищевого производства, что он поступил в Массачусетский государственный колледж на специальность технологии пищевых продуктов когда фирма по производству какао предложила крупный приз за лучший доклад об использовании какао и шоколада, как вы думаете, кто его получил? Правильно, Харланд Хоуарт. Ему не удалось сразу же найти работу, и он открыл частную лабораторию в подвале собственного дома. Вскоре был принят новый закон, по которому требовался дополнительный анализ молока на качество. Харланд А. Хоарт очень скоро получил заказ на этот анализ от 14 молочных компаний, и ему пришлось нанять двух помощников. Кем же он станет лет через 25? К тому времени те, кто сейчас занимает ключевые посты в пищевой промышленности, уйдут на покой или умрут. Их места займут молодые люди, излучающие энергию и энтузиазм. Через 25 лет Харланд А. Хоарт наверняка будет одним из ведущих специалистов в своей области, а его одноклассники, которым он подавал мороженое в школьной столовой, превратятся в вечно брюзжащих неудачников, пополнят ряды безработных, будут во всем обвинять правительство и хныкать, что у них не было шанса добиться лучшего. Харланд А. Хоарт тоже мог не получить этого шанса, если бы однажды он не решил сделать скучную работу интересной.